Глава двенадцатая. «Где С трудом разлепив глаза, я огляделся. Панцирная кровать с шарами, тяжелые гардины на окнах. Во рту кот насрал, голова тоже чугунная-чугунная. «Хорошо, что хоть никто я, Ну и здоров же ты пить!» Знакомый голос ударил молотом по голове. Я с трудом обернулся. Рядом с кроватью стоял стол. За ним сидела и что-то писала Лена. В халатике... Волосы убраны в хвост. Лицо тоже такое слегка помятое и отекшее. «Так где Калиновская отложила ручку, посмотрела на меня с состраданием. «У меня дома. А как я сюда попал?» «Ты ничего не помнишь?» Я напряг свой коматозный мозг. Вот я встречаю Лену на выходе с Красной площади. Вот мы идем в соседний националь, куда стоит очередь. И швейцар пускает почти только иностранцев». Мое удостоверение отворяет дверцы имперского сезама. Нас проводят к столику в центре зала. Я, рисуясь, заказываю все самые дорогие блюда. Десятилетний коньяк, шампанское. Ресторан полон. Публика удивленно разглядывает мой камуфляж и белый халат калиновской. Лена смущается. В туалете снимает халат. Под ним оказывается черная юбка и красная шелковая блузка с милыми дракончиками. Кто-то тоже привез нехило так из Вьетнама. Когда я выхожу освежиться, ко мне в туалете подходят двое коротко стриженных мужчин. Я даже не успеваю напрячься. Это оказываются комитетские коллеги из службы внутреннего наблюдения национале Виктор и Степан. «Семеркина» уже вкурили про ситуацию и проводят меня в специальный номер, где я переодеваюсь в костюм. Тут их огромное количество, на любой размер и крой. Есть галстуки, сорочки, туфли. Лена, конечно, в шоке. Пока я ей шепотом рассказываю о пещерах Алибабы в Сезаме, мы под разнообразную закуску распиваем советское полусухое. Кто-то за соседним столиком трогает меня за рукав. Я оборачиваюсь и вижу Утесова, постаревшего, сильно округлившегося в лице. Утесов выдыхает Лена, после чего опять ахает. «Ибернес!» «Шаланды, полные кефали!» — на автомате выдаю я. Мэтры смеются, спрашивают о нашем странном виде, в котором мы зашли в ресторан. Артисты тоже так нехило выпивают. На столе стоит полупустая бутылка водки Саперави. Нас приглашают присоединиться, пытаются выяснить, что случилось на Красной площади, куда весь день закрыт вход. Приходится отделываться намеками и мимикой. Государственная тайна. В этом месте я даже вспоминаю, что комитетский следак у меня брал после допроса подписку о неразглашении. И вот дальше провал. Точно пили. Потом поехали все вместе в новый ресторан «Арбат». Огромный на две мест. Зато с полом и сценой, на которой показывали... Вот бы никогда не поверил, если бы не увидел. Варьете. Там мы танцевали с Леной, опять пили. Первому ехал Утесов. Бернес пересел к каким-то знакомым. Мы снова пили. Провал. «У нас с тобой что-то ночью было?» Я сел на кровать, волнуясь, не посрамил ли седьмое управление, в частности, весь комитет в целом. «А как же?» — Лена, усмехнувшись, поправила прическу. «Даже два раза». «Ясно». Я смотрю на часы, вспоминаю день недели. Опять полдень воскресенье, 17 сентября. Ну, хоть тут память не отказала. «Костюм надо вернуть», — Лена кивает мне на вешалку, на которой висят брюки и пиджак. «Я пообещала ребятам проконтролировать». «Конечно верну, но где у тебя?» «По коридору и направо». Приведя себя в порядок, я целую доктора в губы, выдвигаюсь на базу. Судя по тому, что народ в автобусе от моего выхлопа не морщится, организм почти все переработал. Можно появиться перед подчиненными. И да, похвастать, что пил с самими Утёсовым Бернесом. «Вот нашли, наконец-то, под ваши требования. По приезде в Балашиху я почти сразу натыкаюсь на Николая Григорьевича. Габешного Самоделкина переполняет радость». А всего лишь решили посмотреть на поставленную задачу под другим углом. Я озадаченно оглядел эдакую раздувшуюся в размерах буханку. Что-то мне этот пепелац напоминает, но вот что. «Ведь где нашли-то? Совсем рядом, в бронницах», — продолжал захлебываться Самоделкин. «Керед вами армейский автобус 38АС. Собран на шасси от грузовика ГАЗ-66». «Точно». Взяли всем известную шишигу и нахлобучили на нее автобус. Колеса с характерной блямбой системы централизованной подкачки шин, продолговатые окошки, закрепленные на толстой полосе резины. Даже те самые подслеповатые зеркала заднего вида остались на месте. Только перед водителем добавился эдакий недокапот. Мы еще раз пересмотрели условия технического задания и коллегиально решили, что защита от пистолетных выстрелов в упор не нужна, поэтому немного облегчили бронирование по сравнению с предыдущим образцом. Самоделкин жестом пригласил меня внутрь. Я забрался в автобус и огляделся. Ничего так просторно. Незлобин уже оккупировал водительское место и, приподняв щит моторного отсека, что-то увлеченно там рассматривал. Автобус специально был спроектирован так, чтобы иметь возможность транспортировки военно-транспортной авиации. Оказывается, все это время Николай Григорьевич продолжал нахваливать пепелац. «И чего его так распирает-то? Ведь не он же сделал автобус. Взял просто готовый да немного брони навесил». «А еще мы немного сменили компоновку. Теперь все, что необходимо группе, располагается вот в таких вот контейнерах». Он приподнял крышку и показал мне. «Теперь если по каким-то причинам нет возможности использовать автобус...» Группа эти ящики может отстегнуть и воспользоваться любым другим транспортом. Вот это они здорово придумали. Я-то голову ломал, как сделать так, чтобы в случае чего не забыть что-то нужное. Теперь просто взял нужные контейнеры, дело в шляпе. Знаешь, что в нем? Арсенал в дивизии, будь здоров. Отстрелять на группу второй комплект АК и СВД вообще не проблема. Молодцы. О чем я тут же и поведал довольному главе самоделкиных». Вслед за мной в автобус потянулись другие громовцы и немедленно начали дергать за все выступающее, выясняя назначение. Пушкин тут же обнаружил на крыше люка и начал искать, как его использовать. Судя по хитрому взгляду Николая Григорьевича, его ожидал сюрприз. Наконец Байкалов нашел какой-то рычажок, и с крыши ему на голову свалилась конструкция из трубок. Немного подергав за торчащие части, он довольно быстро преобразовал это в лесенку с сиденьем, Немедленно усевшись в получившуюся конструкцию и немного поёрзав, наш снайпер замер. Оказалось от восхищения. Спустившись вниз, он с чувством тряс руку самоделкину. Выяснилось, что там у него оказалось все необходимое для работы. От щита до специального упора под винтовку. «Э, батенька, самого главного-то вы не обнаружили!» С улыбкой до ушей ответствовал Николай Григорьевич. «Она еще и вертится!» И продемонстрировал, что люкс с сиденьем и лесенкой вращается вокруг своей оси. С удивленно открывший ворот Пушкина, можно было смело писать картину, а что так можно было. Сопоставив это с радостными криками сзади, я решил вернуть этот детский сад в норму. А то вроде мужики, окажется, что сейчас драться начнут за игрушки. Скомандовал, и мы начали тренироваться, быстро садиться в автобус. Честно, совершенно другие ощущения по сравнению с УАЗиком. Конечно, дверь надо бы еще чуточку расширить, но и так мы с легкостью, можно даже сказать, в развалочку успевали погрузиться за минуту. Дружно выразив свой одобрямс, команда потребовала немного покататься. Я был не против. Мощный двигатель, казалось, совершенно не замечал дополнительной нагрузки. Под конец огонек вообще раздухарился. Поролив по территории части, он не придумал ничего лучше, как заехать на крышу нашего ангара. Не успел я вякнуть... как автобус шустро проломил хиленькое ограждение из акаций, подпрыгнул на бордюре и, немного поскребя траву колесами, бодро забрался на вершину холмика. «Вещь!» — радостно обернулся ко мне не злобен, «Прёт, как танк!» «Головой думаешь?» — вызверёлся я. «А если бы ты проломил крышу?» «Ну не проломил же!» Я поглядел назад. Неожидавшие такой подляной от огонька бойцы были складированы кучей прямо посреди автобуса. м, -м да -с. Надо будет на автомобильный полигон съездить и там пару-тройку кругов навернуть, чтобы бойцы даже во сне за что-то держались. «Ну, Николай Григорьевич...» Я уже открыл дверь и спрыгнул на землю. «Удружили. Похоже, в самом деле получилось то, что нам надо. Чем отблагодарить?» «Новыми идеями. Мы концепцию этой модернизации теперь не только вам продадим». Самоделкин хитро улыбнулся. «Ну, ясно. Тут еще в заказчиках будет и Вашутин, может и ВДВ подсуетиться». машинку не так уж и трудно будет сбросить с парашютом. Последняя неделя сентября выдалась весьма плодотворной. Мы, наконец, получили хороший штурмовой щит, нормальные бронежилеты, которые уже почти не стесняли движения. И у меня даже случилась кадровая удача. Я смог разыскать и дозвониться до Байбала Гоголева, якута, что пару лет назад командовал штурмом Ан-2 с зэками. Капитан уже успел уйти на пенсию из органов. Сидел дома и, судя по разговору, заскучал. Воспитывать внуков в 55 — это только поначалу весело и ненапряжно. Но здоровому мужику еще требуется какое-то дело в жизни. И это не только рыбалка с охотой. «Прилетайте, осмотритесь», — увещевал я по телефону Байбала. «Мы тут большое дело начали, нам требуются такие специалисты». «А кем работать-то?» «Пока мы им за вхозом, а там посмотрим. Группа растет, появляются новые задачи». Увещевал недолго. Якут пообещал прилететь в Москву, благо я пробил через комитеты билеты и даже гостиницу. 1 октября ледина торжественно пригласила меня в гости к родителям. С торжественностью стало ясно, когда генерал, которому уже сняли гипс, включил телевизор. Новый иностранный «Зенит». Ящик выдал цветную картинку. «Ну разве не чудо?» Больше всех радовалась супруга генерала Екатерина Александровна. Пока старшее поколение внимало театру телевизионные новеллы, Яночка утащила меня в комнату. «У меня подружка тоже первый раз переспала, Алла Разумова. Мы с ней вместе учились», — сказала по секрету. «А ты ей?» «И я тоже», — Яна покраснела. «Давай познакомимся с ней и ее её... женихом», — последнее слово Алидина выделила. И многозначительно на меня посмотрела. «А что я? Я, может, даже и не против. Лена, конечно, поярче в постели будет... Но чем дальше, тем отчетливее я понимал роман с коллегой тухлое дело. Начнем таскать рабочие вопросы в семью и обратно. Нет, ячейку общества надо создавать вот с такой неиспорченной жизнерадостной девушкой и воспитывать жену уже под себя. Жених, значит, и давно они помолвлены. Уже год как Паша уезжал на комсомольскую стройку, приехал ненадолго и скоро уже возвращается, как вернется, сразу поженятся. «Угу, это если этот Паша там себе другую невесту не найдет. «Впрочем, меньше цинизма». Я притянул Яну к себе, посадил на колени. Мои руки начали путешествовать по голым коленкам и везде, что выше под юбкой. «Прекрати, родители могут зайти». «Соскучился?» «Но приходи завтра после обеда». Яна опять сильно покраснела. «Родители решили в субботу закрыть дачу на зиму. Никого не будет». «Буду как штык». Я поцеловал девушку... С тяжёлым вздохом пересадил ее дальше по кровати. Сегодня мне ничего не обломится. Второй выезд случился как-то совершенно буднично. Прямо посреди тренировки ко мне подбежал Пушкин, еще издалека начал кричать про телефон и срочность. Собираться нам не надо было, поэтому, как король, подкатив на нашем новом пепелаце прямо к ангару, я зашел внутрь и взял трубку. «Майор Орлов слушает. Люберцы, стрельба, есть раненые!» протараторил опердежурный МВД по Подмосковью. «Подробности давайте. Я взял блокнот, приготовился записывать». После истории с крысом Щелоков по просьбе Олидина всем московским и околомосковским УВД разослал циркуляр про гром. Группу нужно было натаскивать, а террористы не каждый день случаются. На самом деле за весь 1966 год было всего два случая, которые укладывались в наши задачи, а значит, надо было расширяться». «Группа в ружьё!» — крикнул я заглянувшему в ангар Ива, закрывая трубку рукой. «Первое отделение в новой, второе с врачом в старый автобус, люберцы!» Пока я записывал детали у опер-дежурного, все успели погрузиться и даже выстроиться караванчиком у КПП. Наш сарай взревел двигателем и прыгнул вперед, заставив меня схватиться за поручень. Ядренуть, Видимо, что-то же они там накрутили все таки Раньше он так не умел». Просто последнюю неделю незлобен вытрахал мне все мозги, рассказывая о том, как они вместе с самоделкинами улучшали какую-то полку момента и меняли не менее странный кастор. Фиг его знает, что это, но под таким соусом они всей толпой скатались на полигон где-то под Дмитровым и там спалили чуть ли не тонну бензина. Зато теперь мы все наблюдали, как счастливый вениамин, врубив мигалку с криками Еху, обгоняет редкие машины. «Веня, ты это, поаккуратнее, я попытался притормозить его. Все-таки не дрова везешь, а нас, любимых, да и второй отстает постоянно. Не сым, я на нем на полигоне на 120 змейку делал, Прорал в ответ огонек. А сейчас даже до сотни еще не добрались. Шумахер недоделанный. Тут рация что-то проквакала, и я переключился на нее, пытаясь разобрать, что и куда. В нынешние времена, когда есть один телефон на весь район. «Обеспечить оперативную передачу информации сложновато. Пока один добежит, потом дозвонится до кого надо. Вот и сейчас мы уже минут десять как едем, а из новой информации только то, что на месте есть милиционер, некий Степан Заруба. Остальные ответственные лица пока только выдвинулись на место ЧП. И вот толку мне с этой офигенно полезной новости. В ответ попытался отдать распоряжение, чтобы выставили оцепление из наиболее сознательных граждан, пока органы не отреагируют. Но услышали меня или нет, хрен знает. Вдруг работающий на добровольных началах навигатором Пушкин проорал в спину огоньку, что метров через двести должен быть поворот направо. Попилац коротко скрипнул колесами и, качнувшись, свернул на какую-то узенькую дорожку, петлявшую меж деревьев. «А хрена? спросил я зарывшегося в картах Байкалова. «Ведь по асфальту быстрее». «Тут срезка через какой-то бетонный завод есть. Раза в три выигрываем по расстоянию». «В принципе, все правильно. Навыки экстремального вождения надо тоже нарабатывать и поддерживать. Мало ли, вдруг придется устраивать погоню за преступниками». «Действительно. Вскоре за окнами замелькали холмики щебенки, между которыми изредка попадалась всякая строительная техника. Теперь главное, чтобы ушлые заводчане не перекопали где-нибудь дальше дорогу в угоду своим хотелкам». «Я обернулся». Пазик безнадёжно отстал и пылил далеко позади. «Не гони», — попытался я остудить пыл вене, «Иначе вообще не доедем». Кстати, слышали анекдот? Гаишник останавливает автомобиль. Оттуда выскакивает девушка и спрашивает, «Что я так быстро ехала?» Гаишник отвечает, «Нет, вы слишком низко летели». Бойцы от непритязательной шутки заржали. Напряжение в салоне спало. Народ начал обсуждать женщину за рулем, которая, как известно, но только мужикам, «Хуже обезьяны с гранатой». «Бэ...» — огонек топнул по тормозу. Автобус немного вильнул задом, но выправился и покатился дальше. После сумасшедшей гонки нынешняя скорость казалась черепашьей. Я посмотрел вперед. Прямо перед нами из-за какой-то кучи медленно выруливала Черная «Волга». «Да уйди ты нахрен!» — Вениамин вдавил сигнал и мигал фарами. Однополосное движение не позволяло войти в обгон. Мигалка тоже не производила на водителя Волги никакого впечатления. Машина просто увеличила скорость, но лишь слегка. И вот как сейчас согнать ползущий прямо перед нами автомобиль какого-то местного начальника. Причем, если судить по номерам 0110 Мос, очень пафосного и заботящегося о своем статусе. В воздух что ли бабахнуть. Тем временем пидор на Волге, по-видимому, решил исполнить гражданский долг. или научить уму-разуму, и начал притормаживать, пытаясь остановить нас. Ведь хрен обгонишь, попросту нет места. «Веня, достолкни ты его с дороги», — решил я. Стрельба все таки показалась мне перебором. «Как?» — не понял он. «Каком? У тебя бампер от грузовика. Дави его в левый угол багажника. Он и уйдет вправо на обочину». Все и произошло согласно законам физики. Наша тюнингованная и форсированная железка легко вытолкнула на очередную кучу щебня, весящую в два раза меньше легковушку. Судя по обалдевшему лицу, промелькнувшему в окошке, такой вариант событий не был предусмотрен учителем. Ну и хрен с ним, нас стрелок ждет не дождется. «Совсем охренели, мы же с мигалкой!» По дороге возмущался Незлобин. «Почему он нам не уступал?» «Мигалка есть, а сирены нет», — вени за меня ответил Пушкин. «Милицейские раскраски тоже, вот и путается народ». «Да, моя недоработка. Хотя с какой стороны посмотреть? Не всегда надо сообщать преступникам о своем появлении. А так мигалку с автобуса снял, и вот тебе рабочая машинка. Можно даже съемные знаки какого-нибудь мозга придумать. «Приехали!» Ударивший по тормозам Незлобин прервал мои размышления. «Вон тот дом!» Я услышал громкий выстрел.